Глава тридцать вторая. Шум дождя был похож на шум аплодисментов, или шум аплодисментов походил на шум дождя, или это был шум в ушах. Мы сидели на концерте в консерватории, где обалденно играл Коля, или шли по улице, где снег бульрило как из ведра. Происходило одно, другое, еще третье, еще четвертое. Мы жили нашей обычной жизнью, но все путалось в моем усталом сознании. Ибо чем бы я ни занималась, я занималась одним – проблемой мужа мальчика. Она нависала надо мной, как то небо странно розово-фиолетового алого цвета с багровыми прожилками тушь в моем странном сне, после которого я полдня ходила как больная и все валилось у меня из рук. Обыкновенно не валилось, я держала себя в руках, потому что мне надо было действовать каждую минуту, действия способствовало крепости рук. Пейзаж, явившийся во сне, состоял из подобия гигантских скал, окружавших меня со всех сторон. Розово-фиолетово-красный свет, возникая из скал, на подобии сценической подсветки распространялся дальше по всему небесному куполу, то усиливаясь, то ослабевая. Я была не одинока в этом пейзаже. Напростив он составлял часть чего-то, наподобие очереди, которую в свою очередь составляли серые фигуры в плащах и капюшонами, закрывавшими лица, мучительно медленно продвигавшиеся по направлению к скальному обрыву. Так медленно, что я с нетерпением готова была обойти несколько фигур, нарушив очередность, но кто-то, стоявший позади, тронул меня за рука в плаща с капюшоном и тихо сказал: терпите. Я подчинилась ей, была вознаграждена. В ту же секунду скальная порода прямо передо мной обрушилась, и очередь стала проваливаться в образовавшуюся пропасть, а я была спасена. И вместе с тем совсем скоро должна была дойти до меня, и ужас смешанный с тайным восторгом охватил меня. И тот же, кто он шептал мне на ухо, что вот сейчас мне откроется, что откроется, я не узнала, потому что проснулась. Впечатление было сильным, явь и яви представила пресное, скучное по сравнению с этим фантасмагорическим видением, которое никогда не повторилось. Тем более странно, что по прошествии лет я его забыла, вспомнила внезапно, когда в голове застряли эти два слова: красное и небо. Стало перебирать детали давнейшего сна, они потускнели и уже не вызывали волнения, а сдерживавшийся догадка так и осталась без разгадки. Что это было? Конец времен? Показывают ли нам сны с какой-то целью или это игра нашего подсознания? А еще по ночам нападает игра в слова, которой, опять же, заведует либо подкорка, либо тот, кто заведует подкоркой. В полусне полуявья обрушиваются водопады слов, обрыживающих, блестящих, искрящихся, приносящих наслаждение бесцельных. Разновидность игры монологи и диалоги предстоящих встреч. Они рождаются сами по себе, меняется порядок слов, одни отступают в пользу других более ярких, выразительных и точных. Бурная репетиция представления, которое никогда не состоится, потому что если состоится, то состоится не так, и никакая репетиция не в помощь. Это нишезофрения. Я не слышу никаких голосов. Это всего лишь увлекательная игра в слова. Похоже, мне надо было идти на филологический факультет, а не тот, на который я пошла. Обыкновенно я молчалива и не оратор. Я всегда была молчалива и не оратор. И всю жизнь преодолеваю этот недостаток. Иногда я бросаюсь к карандашу и блокноту, чтобы записать в темноте что-то только что сверкнувшее. Наутро записанное блекнет и теряет смысл. Так я репетировала ночами свои разговоры в институте Герцена с врачами, сестрами и лаборантками, в дневное время проходившие совершенно иначе. Суматошное, обрывочное, неправильное. Я мало чего добивалась, в противовес тому, чего полагала, добьюсь с помощью ночного воображаемого красноречия. Каждый раз полагала и каждый раз не складывалась. «Между Каширкой и институтом Герцена я выбрала Герцена, хотя Каширку знала, как свои пять пальцев. Именно потому, что я слишком хорошо ее знала, я не хотела ввести туда моего любимого. Герцена звучала не столь однозначно, а скорее даже как-то расплывчато, тем более, что я задурила ему голову наличием якобы знакомых медиков в этом институте, с кем хотела бы проконсультировать его на всякий случай». Знакомых медиков у меня там не было, но я сыграла весь спектакль так талантливо, как будто они у меня были. Что-то высказывалась, с кем-то обнималась, кому-то савал шоколадку, кому-то духи, а все равно видела в ответ рыбьи глаза. Все равно приходилось сидеть в длинной очереди на анализ крови или на рентген. Кто-то из врачей уходил посреди приема, запирая кабинеты, возвращался через полчаса, а то и через час. Времена настали антисоветские, привычки оставались советскими. Муж теряя терпение вскакивал. Для чего мы тут? Нам делать ничего что ли? Ну не проконсультируют лишний раз и что? Мы делаем это для моего спокойствия, возражала я, когда нервы уже ходуном ходили. Он это замечал. Ты дергаешься, я дергаюсь. Неужели для твоего спокойствия надо сначала истрепать мне и себе все нервы? В этом был резон. Он не знал моего резона. Мы пропадали в институте Герцена потому, что речь шла о химии, которой я из последних сил сопротивлялась. Во-первых, тогда он реально бы все понял, и мне надо было бы, чтобы он не понимал. Его легкий характер должен был способствовать выздоровлению. Груз знания потянул бы его ко дну, как такой же груз в свое время потянул меня. А во-вторых, было невозможно представить его облысевшим, лишившимся густой соль с перцем шевелюра. Разлюбила бы я его. Если не врать, кто его знает, разве мы можем ручаться за себя? Все же вряд ли. Наверное, нет, не разлюбила бы».